Лук. В диком виде лук можно встретить в альпийских лугах Алатау. Там расположены целые поляны нетронутой зелени с красивыми цветками лиловато-розового цвета. Однако я никогда не видела, чтобы какое-нибудь животное поедало это красивое растение. Вероятно, резкий вкус ограничивает его кормовые свойства. В Древней Греции лук использовали как очищающее средство. В Древнем Египте его ценили как защитное средство от болезней. Римские легионеры ели лук каждый день. Высокие бактерицидные свойства лука ценятся в кухне Кавказа. В России говорят «лук от семи дуг. Эта огородная культура известна с незапамятных времен. Луку приписывались божественные свойства, которые дают человеку неистощимую жизненную силу – При тяжелых физических работах лук стремятся включить в каждый прием пищи. Я на себе испытала могучее свойство лука – согревать организм при длительном охлаждении. В свое время меня увлекала подледная рыбная ловля. Я и мои друзья, увлеченные рыбалкой, промерзали до костей – но у нас в карманах всегда была горсточка небольших луковиц, что нас и спасало. Словно огонь разливался по всему телу после того, как луковичка съедалась без остатка. И все же в целебной кухне мне представляется необходимым ограничить потребление сырого репчатого лука. Стойкие фитонцидные свойства овоща могут отрицательно повлиять на естественную микрофлору кишечника. Лук следует постоянно класть в супы, щи, каши и соусы, но при этом лучше ослаблять фитонцидные свойства растения термообработкой. Сырым я предпочитаю использовать лук-порей. Кстати, он вдвое урожайнее репчатого лука, холодоустойчив, прекрасно сохраняется зимой, присыпанный песком в подвале или в погребе. Нежный вкус, исключительное богатство микроэлементов и декоративность блюд, украшенных белыми нежными колечками, ввело пари в каждодневное меню нашей кухни.